«Алекс. Дела и настроение пришли в норму. Мы с 1317, то есть с Эммой, возобновили общение в привычном режиме и даже стали еще ближе. Разоблачение имен вывело нас на новый виток отношений, приоткрыв завесу тайны, при этом не разрушив интригу. Ведь это все, что я знал о своем телефонном друге. Имя. Такое же нежное, какая она сама. Иногда строгая, иногда смешливое, но определенно очень живое, пронизанной романтичной мечтательностью. Занятно. Почти 33 года меня называли по имени «Все, кому не лень», и никаких особых чувств это не вызывало. Но когда его произносила «Эмма», происходило нечто необъяснимое. Словно множество маленьких салютов взрывались в груди и отдавали в голову хмельными искрами. Готов поспорить, что и 1317 чувствовала нечто подобное, потому что после каждого моего «Эмма» Она на долю секунды замолкала, переводя дыхание. В Нью-Йорк пришло лето. Угрюмое и недружелюбное. Уже неделю небо было затянуто тучами, над городом стремительно скапливался смог. Температура воздуха замерла на отметке 70 градусов по Фаренгейту, но ощущалось не ниже 85. Душно, жарко, еще и постоянная необходимость всюду таскать с собой зонт. «Как же хочется, чтобы пошел дождь!» — ворчала Эмма, спеша в офис. Ее дыхание было чуточку сбитым. Это придавало словам особый шарм, томный, почти интимный. Я словно одержимый пытался поймать губами воздух, который сквозил между фразами, открывая рот, точно аквариумная рыбка. «Алекс, ты еще здесь?» «Да, прости, задумался». Я тряхнул головой, пытаясь отогнать странные мысли. В последнее время меня все чаще посещали фантазии о том, как выглядит 1317. Интересно, какого вот цвета у нее глаза? Собирает волосы или носит распущенными? Улыбается открыто или одними губами? Ну, так что, прошвырнешься со мной по магазину сегодня? Эх, вот если бы ты предложила настоящий шопинг, а не онлайн-консультации. — Конечно, с удовольствием, — ответил я, вопреки щекочущему под языком разочарованию. «А что за повод?» «Костюмированная вечеринка в компании Питера», — недовольно ответила Эмма. «Мне не нужно было видеть ее, чтобы догадаться, она возмущенно насупилась». «И как я мог забыть? Уже ведь сто раз обсуждали». «Точно!» — стараясь скрыть истинные чувства по этому поводу, задорно отозвался я. «Сюрприз для твоего адвокатишки!» «Я слышу иронию в твоем голосе?» — деловито поинтересовалась 13-17. «Ни в коем случае!» Драматично воскликнул я. Немного помолчал, потом все-таки признался. «Слушай, Эмс, я могу ошибаться, но не произведет ли твое шпионское проникновение? На банкет обратный эффект. Насколько я понял, корпоратив строго для сотрудников?» «У них всегда корпоратив строго для сотрудников», возразила 1317. «К тому же я надену маску, если запахнет жареным, смоюсь по-тихому». Сэм сказала, секси-костюм плюс эффект неожиданности стопроцентный верняк. оценит. Верняк. Досадливо вздохнул я. И все-таки мне не нравится эта затея. Может, устроишь шоу с переодеванием дома? Вдруг что-то пойдет не по плану. Например, не пропустить охрану или... «Алекс, все будет в порядке», — перебила Эмма. Я знаю, что делаю. Но мне приятно твое беспокойство. Обещаю, если ситуация выйдет из-под контроля, я сразу тебе позвоню. А сейчас мне пора бежать на планерку. «Наберу за ланчем». «Окей. Хорошего дня». Отсутствующий промямлил я, отложил телефон и ткнул карандашом в центр мишени, нарисованный на полях еженедельника, где красовалась многозначительная Пит. Да так сильно, что сломал грифель. Как и договаривались, Эмма перезвонила в обеденный перерыв. Мы со Скоттом как раз завалились в бок. Я пошел занимать столик, а друг делать заказ». По фоновому шуму, перекрывающему женский голосок, стало ясно. Тринадцать-семнадцать решила не откладывать поход за костюмом на вечер и сейчас находилась в одном из густонаселенных торговых центров Нью-Йорка. «Ну, как успехи?» Усаживаясь на велюровый диванчик, поинтересовался я. «Бесит!» — совершенно неожиданно завопила М. «Я выпучил глаза». углево оглядываясь по сторонам, будто девушка сидела рядом и своим визгом обратила на нас внимание всей кофейни. Но, разумеется, никто и не думал смотреть в мою сторону, кроме Скотта, направляющегося к столику с кофе и сэндвичами. Эмма продолжила возмущаться. Судя по ассортименту карнавальных костюмов, у женщины в современном мире имеется лишь два варианта для самореализации — ведьма или проститутка. Смех сдержать не удалось. можно сорвать куш и стать ведьмой-проституткой. Очень смешно. Я кладу трубку. прыснуло тринадцать семнадцать Эй, погоди, я ж пошутил. Мне сейчас совершенно не до шуток. Ладно, прости. А кем ты хочешь быть? Не знаю. Но точно не сверкать трусами на вечеринке юристов. То, что я сейчас вижу, язык не поворачивается назвать костюмом. «Это даже на нижнее белье не похоже. Куча шнурков, ниток и дырок в самых неожиданных местах». «Эмма, ты уверена, что зашла в нужный магазин?» усмехнулся я. «Да», — фыркнула девушка. «Ты ведь хотел быть в сексе? Вот тебе, пожалуйста». «С каких пор сексуальность и голая задница — одно и то же?» «С античных хохотнул я. Рядом со мной приземлился скот. Пихнув меня плечом, и он попытался выяснить, с кем я говорю. «Ничего не вышло». Я сразу же подорвался на ноги и отошел к самому дальнему окну. «Так, давай без паники. Уходи из этого секс -шопа и иди в магазин вечерних платьев. Выбери что-то длинное, блестящее, красное. Затем купи рыжий парик, фиолетовые перчатки до локтя и маску». «Джессика Рэббит», — сходу смекнула 1317. «В точку. «Хм...», — задумчиво протянула она. «Чтобы быть Джессикой Рэббит, рыжего парика недостаточно». «Нужно иметь сиськи, а у меня...» От неожиданных интимных подробностей я поперхнулся и, закашлявшись, спешно перебил 13-17. «Стоп, давай без счастностей». Эмма тихонько захихикала. В ее голосе появились издевательские нотки. «Не думала, что ты такой застенчивый». «Дело не в этом». Кисло пробубнил я. «Тогда в чем?» Я попытался подобрать правильные слова, что-то про этичность, правила и прочую бурду, безрезультатно. «Все, о чем получалось думать, — грудь, Эмма». Честное слово, у меня даже ладонь свело судорогой. «Что за черт?» «Короче, иди, я тебе подкинул. Не благодари. Действуй. А мне нужно бежать, иначе не успею пообедать». «Окей». Как ни в чем не бывало, отозвалась 13-17. «Приятного аппетита. Позвоню завтра. Расскажу, как прошла вечеринка». Остаток дня голова почти не соображала. Меня раздражало буквально все. Но больше всего то, что я не мог найти ни одной объективной причины своего состояния. А может, просто боялся признать очевидное? Скот несколько раз прорывался пристать ко мне с расспросами, но, встречая жесткое сопротивление, быстро сдавался. К тому же, что я мог ему сказать? Правду? Что самолично отправил девчонку на свидание в костюме сексопильной певички и теперь... А что теперь? Злюсь? Ревную? Переживаю, как бы это ни вышло ей боком? Бред какой-то. Вечером по дороге домой, заглянув в местный супермаркет, я купил упаковку светлого пива и замороженную пиццу, намереваясь бездумно валяться на диване и смотреть бейсбол. Вышло хреновато. Меня вечно что-то отвлекало. Я никак не мог сосредоточиться на игре и постоянно ловил себе на том, что подолгу сверлю взглядом «мобильный». Хотя знаю, сегодня Эма вне зоны досягаемости. Во всяком случае, для меня. Мне с самого начала были известны переменные уравнения 13-17. Девушка не свободна, и однажды, если все сложится так, как она того хочет, чертов 81-52 станет ее мужем. Прежде меня это мало заботило. Что же изменилось теперь? Около одиннадцати, когда я поплелся в кухню, чтобы выбросить пустые пивные банки, на всю гостиную завопил телефон. Первая мысль, посетившая уже готова отойти ко сну мозг, Эдди снова где-то пьянствует. Но звонил не Эд, а Эмма. Голос у девушки был чертовски расстроенный, поэтому я сразу напрягся. «Алекс, прости, что поздно». «Что случилось?» «Ничего». «То есть...» На том конце повисла липкая тишина, а затем, клянусь, я услышал приглушенный всхлип, и внутри меня взорвалась ядерная боеголовка. «Эмма, что произошло? Где ты?» Запаниковал я. «Мы можем встретиться». Вместо ответа на вопрос спросила 1317, выбивая почву из-под ног. «Что?» — переспросил я, решив, что мне послышалось, или девушка имела в виду совсем не то, что и подумал. «Встретиться в смысле по-настоящему?» «Угу», — протянула она и снова шмыгнула носом. «Ого! А когда ты хочешь... ну, это самое, встретиться?» Все еще не веря в происходящее, уточнил я. «Сейчас». Коротко и вполне уверенно подытожила Эмма. «У отеля Citizen M на Таймс-сквер. Сможешь приехать?» «Да, уже ловлю такси». Без колебаний, ответил я, схватил со спинки стула куртку и вылетел пулей из квартиры, обуваясь на ходу.